Глава 7. Ричард Паркер Ричард терпеть не мог деловые разговоры вне офиса. Вечер всегда должен был оставаться его личным временем, а многие партнеры, торговые агенты и прочие прохиндеи очень жаждали пригласить его вечерком в приятное местечко. Это было очревато потенциальными проблемами, и он завел себе правило всегда отказываться от подобных предложений. «Если один раз ты согласишься, то завтра выяснится, что один из твоих собеседников – сотрудник конкурирующей фирмы, и твое фото, мило беседующего с ним, станет возможным средством для шантажа». Кроме того, у него в шкафу со скелетами уже имелась неприятная история с бывшей коллегой, которая проявляла к нему интерес, и куча совместных фотографий стала причиной того, почему от него ушла жена, отсудив кучу денег и дом. Та стерва н просто хотела стать руководителем проектной группы, а Ричард не считал, что личные отношения являются основанием для назначения, он честно подходил к своим обязанностям. Слава богу, в итоге он ничего ей не предложил, иначе бы после того, как она громогласно заявила на всю компанию о харассменте, помимо увольнения, ему бы светило забвение». Паркеру пришлось ответить на шантаж иначе, заплатив круглую сумму за то, чтобы она согласилась в суде на правду, подписав бумагу о том, что Ричард ничего не предлагал за секс и ничем не угрожал. То есть он был оправдан как в глазах правосудия, так и в глазах бизнес-сообщества, и очень скоро получил приглашение в Evans Farm. И теперь зарекся от любых рабочих контактов или просьб просто поужинать вместе поэтому в неаполитанском местечке, его любимом ресторане в Чикаго, он ужинал один. Практически каждый день его ждал там личный столик в углу между окошком и камином. Уютная атмосфера давала ему возможность спокойно поразмышлять над всем, что было сделано и не сделано в течение дня, и спланировать день грядущий. Вот и сегодня Паркер сидел там, ел пасту с мидиями и потягивал пино Гриджо, перечитывая почту на планшете. «Ричард Паркер, приятного аппетита!» За его стол уселся какой-то презентабельный, незнакомый мужчина и, сложив руки в замок, уставился прямо на него своими ярко-зелеными глазами. «Простите, но мне кажется, мы незнакомы!» С сильным раздражением ответил он. «Вы не могли бы оставить меня наслаждаться ужином? Если у вас ко мне рабочие вопросы, вы можете записаться ко мне. Телефон секретаря есть на сайте компании». Однако мужчина не уходил и продолжал смотреть на него. Это сильно нервировало. Кто перед ним такой, черт возьми? Ричард огляделся в поисках официанта, намереваясь попросить его выдворить незваного гостя. «Лукас. Зак Лукас», — наконец-то произнес мужчина и достал из рукава визитку. «Это мне должно о чем-то сказать», — старательно игнорируя протянутый клочок бумаги, ответил Ричард. Боже, как он ненавидел подобные моменты. Возможно. Моя фирма является крупнейшим дистрибьютором вашей продукции в Восточную Европу. Мы, официальные дилеры, занимались в том числе вопросами согласования с фармацевтическими комиссиями ряда ваших революционных разработок. Что ж, Ричард взял паузу и сделал глоток вина. Я очень рад знакомству. Однако не хотел бы обсуждать ничего за ужином. Если вы не хотите уйти из-за моего стола, то я буду вынужден уйти сам, и, поверьте мне, будет очень неприятно. Вы знаете, я здесь тоже не по своей воле», — лаконично ответил мужчина и убрал невостребованную визитку обратно в рукав. И сделал это так ловко, что навел на мысль, что является профессиональным шулером в карты. «Простите, мистер Лукас, но ваши слова не меняют ровным счетом ничего». «Я настойчиво прошу вас уйти. Я даже готов выделить для вас время завтра у себя в офисе, лишь бы вы сейчас оставили меня в покое». Ричард не шутил, но понимал, что желание возникает ровно обратное. Узнать, что у типа за фирма, и постараться лишить ее аккредитацией Конечно же, он знал, что это незаконно и могло принести убытки «Эванс но зато это было бы правильно. Однако Зак вздохнул. «Увы, мистер Паркер, я не могу прийти к вам в офис. Понимаете, вы под наблюдением касс. Здесь и сейчас их нет, и мы могли бы спокойно поговорить втроем». «Под наблюдением? Я?» Звучало как бред, и Ричард даже улыбнулся. «Касс? Какое еще касс? И что значит «втроем»? Нас же здесь двое». Тут его нежданный собеседник повернул голову назад и кивнул. Из тени через два столика встал другой мужчина и, практически не выходя из полутьмы ресторана, прошел и сел рядом спиной к окну. Он тоже был весьма внушительным и похожим на бандита, так что у Паркера затряслись руки, и ему страстно захотелось закричать. Однако он сдержался. «Мистер Паркер, прошу, не беспокойтесь», — взял слово новоприбывший гость. «Меня зовут Тед Харрис, и я генерал ЦРУ, заместитель главы отдела контрразведки». Харрис аккуратно положил перед ним удостоверение, и оно весьма напоминало настоящее. «Генерал? Какого черта от него нужно человеку из верхушки контрразведки? Что вообще происходит?» Тем временем тот продолжил выдавать совершенно ненужную Ричарду информацию. «Мистер Лукас сотрудничает с нами». Его задачей было посидеть с вами пару минут, чтобы я мог заметить слежку, если она есть. Здесь и сейчас это маловероятно, но мы должны были убедиться. Поэтому я не подошел к вам сразу. Мне бы очень не хотелось, чтобы в КАС знали о нашей встрече», — тихо сообщил Харрис. «Простите, генерал, но я не понимаю, зачем я вам понадобился и о каком КАС вы оба говорите». Руки все еще тряслись, и Паркер, сделавший было попытку взять бокал, аккуратно поставил его на место. «Неделю назад к вам приходил некий Сэмюэл Джулиани», — начал Харрис, и Ричард почувствовал зуд на коже спины. «Джулиани. Это же тот тип, который заставлял его выпускать Альфу-17. Проныра». «Так вот». «Агент ЦРУ работает помимо нас на сверхсекретную организацию под названием КАС, внедренную в числе прочих в администрацию президента США. Их задача – смягчить эффект перехода человечества под инопланетное управление». «Что?» – широко улыбнулся Паркер, но потом вспомнил, как сам не верил в естественность открытия нового медикамента и увидел серьезные лица собеседников. «Простите, что вынуждены взвалить это вам на плечи, Ричард», продолжил за генерала Зак Лукас. «Мы не ждем от вас никаких подписаний о неразглашении и тому подобной чуши. Хотя то, что вам рассказываем, является самой большой тайной человечества вот уже несколько месяцев». Так вот, на Марсе наши астронавты столкнулись с проявлением инопланетной жизни. Могучая раса сделала им уникальное предложение – Часть наших лидеров получат новые технологии и полный контроль над пространством, если будут поставлять пушечное мясо на их войны. Общественный уклад пришельцев сильно напоминает Советский Союз, и они разрушат капиталистический мир полностью». «Однако, Ричард», – подхватил Харрис, – «президенты США, России, премьер-министр Великобритании и даже генеральный секретарь Китая уже заявили о своем согласии». Так они себя и называют теперь. Согласие. Структура спецслужб мира полностью под их подчинением, но мы здесь продолжаем бороться. Наша задача — дискредитировать то, что они делают, чтобы в тот момент, когда народ узнает правду, он был настроен против наших лживых правительств. «А что сделают ваши пришельцы, если мы отринем их дар?» — подавленно спросил Паркер. «Мы точно не знаем» вздохнув, ответил генерал. «Они заявляли, что оставят нас в покое и улетят, однако не дадут нам больше никаких технологий и не обеспечат так называемой защитой. Но мы прекрасно осознаем, что Земле и не нужна защита. Нам никто никогда и не угрожал. Мы сами о себе позаботимся». «И вот тут, мистер Паркер, — снова подключился Лукас, — понадобились вы» дело в том что препарат который вас очень настоятельно просил выпускать агент джулиани это средство подавляющее сопротивляемость и критическое мышление мечта всех диктаторов после того как люди начнут его принимать мы станем монолитным обществом под властью безумцев одержимых долголетием которое им подарят кеншо кеншо это наименование тех самых пришельцев Впрочем, учитывая абсолютно ненормальное появление Альфа-17, эта невероятная информация все расставляла по своим местам. Почти все. «Сэр, генерал, я так понимаю, что вы в курсе ситуации, потому что есть ЦРУ. А каким образом здесь оказались вы, мистер Лукас?» – спросил он и сложил руки в замок, подражая Заку. В его голове ярким пламенем горела мысль, что это все может быть чудовищным мошенничеством, в которое его пытаются втянуть пара проходимцев, и он, уже забыв о том, что просто хотел поужинать в одиночестве, просто жаждал или поверить им, или вывести на чистую воду. «Мистер Лукас поневоле оказался замешан в ситуацию после того, как они попытались протолкнуть сертификаты препарата в Восточной Европе», взял слово генерал Харрис. Он понял, что лекарство без патента не может существовать, пошел разбираться и засветился в определенных кругах. «Спасибо, генерал», – перехватил инициативу Зак. «Я связался с одним своим хорошим знакомым, Лукасом Вебером. Не обращайте внимания, у него имя Лукас, а у меня фамилия. Просто совпадение, которое в свое время было предметом для шуток между нами». Он улыбнулся, а Паркер подумал, что если перед ним мошенники, то хило подготовленные. Лукаса Вебера, блестящего швейцарского фармацевта, Ричард прекрасно знал лично. Так вот, мистер Вебер неожиданно пропал и долго не выходил на связь, а потом внезапно объявился, позвонил мне из какого-то отеля и попросил о встрече, если я и правда хочу разобраться во всем. Я согласился и целый день искал его на сороковой трассе, по которой он пытался уехать в Индианаполис, чтобы оттуда рвануть на юг в Мексику. Примечание Индианаполис, город на среднем западе США, административный центр и самый населенный город штата Индиана и округа Марион. Он сказал, что его похитили и заставили работать над сверхсекретным проектом, способным уничтожить человечество. После нашей встречи Вебер снова пропал, я больше его не слышал и не видел. Однако через неделю меня навестил генерал Харрис и попросил рассказать о моей связи с мистером Вебером. Я хоть и был напуган, но все рассказал, и он посвятил меня в эту историю. Что ж, выглядит логично. Плюс один балл в пользу того, чтобы поверить. Но тогда следовало признать, что информация очень тревожная, можно сказать, пугающая. Представить себе вечно погруженного в научные исследования Вебера, убегающему в Мексику подобно бандиту, было крайне сложно. Это нонсенс. «Мистер Паркер, у нас не так много времени», — Харрис был явно не рад, что Лукас так долго говорит. «Нам очень важно, чтобы лекарство было скомпрометировано. Нужно, чтобы партия, которую Лукас поставит в Восточную Европу, оказалась бракованной и с рядом побочных эффектов». «Мы знаем, как сделать так, чтобы никто не обнаружил ошибку. Эту информацию дал Заку мистер Вебер, и мы ему верим». «Вы что?» — Паркер потерял дар речи. «Вы хотите, чтобы я расстроил технологические процесс и намеренно навредил здоровью людей?» «Да», — генерал был тверд, а его глаза холодны, как бутылка вина до их прихода. «И не просто повредить». Многие погибнут, возможно, тысячи. Но происшествие приведет к расследованию. Они не обнаружат технологической ошибки, зато прекратят производство полностью. Так что мировые лидеры либо оставят свой безумный план, либо нас ждет масса протестов. В результате этого Альфагейта правительства, особенно США, просто падут. Примечание. Отсылка к Уатергейту, скандалу, который привел в 1974 году к отставке президента США Ричарда Никсона. «В любом из вариантов земля ценой малой крови будет спасена. Но это же будет на моей совести, генерал. Я так просто не могу». Наконец-то все эмоции, переполнявшие Паркера, выплеснулись наружу, и он еле сдерживался, чтобы не закричать и не перейти на виск. Неужели это все-таки правда? Или ложь? Что, если им искусно манипулируют с целью уничтожить Эвенс Фарм и его лично? «Ричард, или погибнет несколько человек в Восточной Европе, где-то в Румынии или Польше, или мы все окажемся под инопланетным сапогом? Вам решать. Возможно, сейчас вы сомневаетесь, думаете, что мы разыгрываем перед вами спектакль. Я принес вам кое-что». Генерал или кто это был на самом деле, достал из кармана маленькое устройство, похожее на браслет, после чего взял Паркера за руку. «Что это?» — спросил Ричард, чувствуя неприятную дрожь от прикосновения. И правда, чем они намерены его уди... а черт, что происходит!» Словно по мановению волшебной палочки, они вместе с Харрисом оказались на крыше здания, где только что сидели прямо на краю, на высоте десятого этажа, сидя на тех же стулях, что и в ресторане. Паркер чуть не упал с крыши и открыл было рот, чтобы завопить, но тут же очутился в ресторане, и Лукас подхватил его уже падающий стул. — Что это было? Что за фокусы? — крикнул он и посмотрел в зал. Однако на него никто даже не взглянул. «Почему? Черт, Ричард же только что орал, как резанный, почему никто не обратил внимания?» «Так, успокойся, Паркер, успокойся. Хотя легче сказать, чем сделать». «Не надо криков, прошу вас», — улыбаясь тихо, ответил генерал. «Этот браслет — одно из подаренных кеншоу устройств которое оказалось в моем распоряжении. Персональный телепорт. Я на полсекунды вытащил нас на крышу и вернул обратно. Он убрал браслет в карман. «Такое доказательство вас устроит?» «Устроит», — судорожно сглотнул Ричард и снова осмотрелся. «Почему никто не услышал мой крик?» «Потому что мы включили другое устройство, которое глушит шум и создает дополнительное затемнение», — ответил ему Харрис. «Оно в кармане у мистера Лукаса, и тот включил его, только подойдя к вам». При этих словах зеленоглазый Зак достал из кармана небольшой шарик, покрутил и убрал обратно. «Вам стоит знать, что телепорт, кроме всего прочего, создает хлопок воздуха. Если бы мистер Лукас не придержал ваш бокал вина, он бы разбился, и без камуфляжного устройства все бы услышали громкий звук еще до вашего крика». Харрис сделал небольшую паузу. «Так вот, Ричард, мы доказали вам все, что могли». Теперь мы ждем содействия в нашей важной миссии. Но неужели вы не можете попросить кого-то другого? Паркер поверил, поверил во все. Списать такой прыжок на галлюцинации он не мог, свистящий ветер на крыше и запах ночного города ему точно не почудились. Однако ему ужасно не хотелось быть замешанным в заговоре с убийствами. «Я по натуре пацифист, и я пошел работать в фармацевтический бизнес ради спасения людей, и мне больно от мысли, что я могу стать причиной их гибели, даже во имя благой цели, генерал». «Во-первых, мне не хочется вовлекать новых поставщиков, а так вышло, что мистер Лукас поставляет именно вашу продукцию», – заявил генерал. «А во-вторых, можете считать это приказом». Я уже нарушил свою присягу, расследуя дело и проводя несанкционированную операцию. Если все вскроется, то мне конец, как и нашей с вами стране. Это война, и мы ее проигрываем. Поэтому засуньте свою миролюбивую позицию в задницу и выполняйте приказ, Ричард». Последние слова генерал произнес с таким опломбом и в то же время с суровостью, что возражать ему совершенно не было ни сил, ни воли. Дальше неожиданные визитеры какое-то время излагали ему суть того, что нужно сделать, и, оставив напоследок тоненькую папку с методом изменения технологического процесса производства, покинули ресторан. «Не есть, не пить Ричарду больше не хотелось». Он словно сквозь туман смотрел на папку без всяких штампов и подписей, которая лежала перед ним на столе. Просто серая картонка, внутри которой тысяча мертвых душ. Он может взять папку и выкинуть ее в урну, забыть об этой встрече. Сказать Харрису, что все сделал, но ничего не предпринимать. Да, они потом поймут и, возможно, уничтожат его, вероятно, даже физически. Но зато его совесть будет чиста. Ричард слышал биение сердца и чувствовал, как кровь мчится по венам и артериям. Тысячи человек с такими же бьющимися сердцами должны умереть по его решению. Тысячи или он один. Если выбор ставить так, то для нравственного человека, к которым Паркер всегда себя относил, выбора вовсе нет. Но, увы, если все, что ему сказали, правда, то выбор стоит совсем другой. Убить тысячи или обречь миллиарды на рабство и миллионы на смерть в чужих войнах могучей галактической расы? Как быть, черт возьми? Если ты стоишь на распутии между очевидным добром и очевидным злом, ты, само собой, сделаешь верный выбор. Это просто. Паркеру не оставили такой возможности. Стоящий перед ним выбор был отвратителен либо своим действием уничтожить тысячи, либо бездействием тысячи-тысяч. Хотелось, как страус, воткнуть голову в песок и спрятаться от реальности. Бросить все, уехать в Канаду, купить там домик в лесу и ждать конца света. Пусть кто-то другой, пусть они найдут иного палача. Твою мать, за что ему такой груз? Что такого он натворил?» Постепенно пелена сходила с глаз. «Да, он может уйти. Может плюнуть на все, остаться с чистыми руками. Но что такое чистые руки, когда вокруг тебя апокалипсис? Это же и правда война. За выживание всей расы. И он может гордо отправиться в ад руками по в крови и принять любые мучения, зная, что спас жизни в тысячи раз больше, чем погубил. Это отвратительно, от этого тошнит. Но это не делает решение действовать менее правильным. Так же поступал и Рузвельт, отправляя сотни тысяч американцев в Европу, обрекая их на смерть, чтобы спасти свободу рода человеческого». Высаживая войска в Нормандии, США потеряли сотни тысяч человек в боях против нацистов. Просто так было нужно. И ему надо стать палачом. Потом можно будет всю жизнь молить Бога о прощении его бессмертной души. Потом. Каждый человек ищет родственную душу. Кого-то, с кем будет легко, кто подставит плечо, чтобы забраться повыше или хотя бы поплакаться. «Кого-то, кому ты будешь с радостью возвращаться домой». Когда Ричард ухаживал за своей бывшей женой, она казалась ему именно такой. Но его карьера шла в гору, он стал богатым, и супруга стала видеть в нем лишь средства для обеспечения своей роскошной жизни. Модные платья и гламурные тусовки, отдых на лучших курортах и гулянки с подругами в дорогих ресторанах. Само собой, хорошие машины и драгоценности. Даже вино она начала пить не дешевле двухсот долларов за бутылку, будучи уверенной, что муж принесет еще. Ричард терпел, надеялся, что когда у них родится ребенок, лис изменится. Но та вовсе не хотела детей, оттягивая этот момент под разными предлогами. И он постепенно отдалялся от нее. Был ли Паркер неправ? Надо ли было проявить больше терпения? Он не знал ответа. Тогда Ричард просто пытался найти эту самую родственную душу, встречаясь то с одной, то с другой красоткой. Ничего не помогало, всем им нужно было то же самое, что и его жене – деньги и власть. Ради этого они с готовностью терпели его плотной графике наличие жены. Не ради него, не ради любви – все это пыль и прах. И случай со стервой Энн стал последним. В нем что-то переключилось, щелкнуло. И Ричард закрылся от женщин. И в тот момент, когда он совершенно не искал никого, Паркер случайно наткнулся на нее. Алиша была симпатичной девушкой, но ее нельзя было назвать красавицей. Просто они столкнулись, когда Ричард как-то ждал свое такси. По нелепой случайности машина где-то застряла, и он стоял под дождем. Был очень тяжелый день, он подписал приказ об изготовлении первой партии «Альфа-17» уже зная, что это вовсе не лекарство. С того памятного разговора в ресторане прошло уже немало времени, и Харрис на связь больше не выходил. Зато Лукас общался с ним время от времени. Позвонил и сегодня. Благодарил, поздравлял. Ричард не желал принимать поздравления о соучастии в убийстве. Было пусто на душе, хотелось уйти. После звонка его вырвало, он отменил все встречи и долго сидел в парке около офиса, откуда сразу отправился ужинать, хотя аппетита не было совершенно. Поковыряв вилкой салаты выпив два стакана виски, Паркер вызвал такси и, когда до прибытия машины оставалось пара минут, надел пальто и вышел на улицу. Но машина никак не появлялась. Он стоял и чувствовал, как струи дождя стекают с головы по шее ему под пальто. Даже звонить и ругаться не хотелось, это было справедливо, промокнуть и сдохнуть от какой-нибудь простуды. Да, то, что он сделал, сделать было необходимо, но легче это сознание не становилось. Он знал, что искал чего-то вроде такого дождя, и даже счел правильным, что его водитель куда-то запропастился. И вдруг над ним возник зонт, а слева нарисовалась девушка лет тридцати пяти. Она улыбалась ему и стояла рядом. «Спасибо, мисс», — кивнул Паркер, — «но не стоило». «Что вы?» — ответила она. «Я не могла смотреть, как вы мокнете. Вы же можете простудиться и заболеть». «Да, могу», — пожал плечами Ричард и выдавил из себя грустную улыбку. «Где ваше такси? Вы ведь такси ждете?» — спросила девушка. «Даже не знаю». «Должно было быть тут минут пять назад», — пробормотал он. «Вам куда? Мой Убер сейчас приедет», — уточнила она. «Что вы, я не хочу вас стеснять. Выезжайте, а я буду ждать». Девушка смешно насупилась, демонстрируя, что он упрямый, и ее это не устраивает. «В таком случае я тоже буду ждать». Она достала телефон, и Ричард увидел, как ее пальчики с аккуратным маникюром отменили поездку. вот «Теперь мы оба без машины». Паркер засмеялся, сам не зная почему. Девушка улыбнулась и смешно прищурила глазки. «Блин, я такая дура», — сказала она. «Вы наверняка думаете, что за глупая особа». «А что думал Ричард?» «Он думал, что у нее очаровательная улыбка». «Вовсе нет, я так не думаю», — ответил мужчина. «Я думаю, что вы теперь из-за меня замерзнете». «В таком случае, может, выпьем кофе, пока дочь не пройдет?» Она указала глазами на кофейню напротив. «Кофе? Почему бы и нет?» Паркер кивнул, и они аккуратно перешли дорогу. В кофейне было полно свободных столиков. Он повесил мокрое пальто на спинку стула и заказал им кофе. «Алиша?» Девушка села и протянула ему руку. «Ричард?» Он пожал руку, думая, до «Да чего же все нелепо получилось?» «Ричард, вы так презентабельно выглядите!» — похвалила его девушка, которая была одета в джинсы и свитер. «Вы о моем костюме? Я привык так ходить уж, простите». «Нет-нет, я люблю мужчин в костюмах. Мой бывший парень таскал дранные шмотки и этим дико меня бесил. Впрочем, сегодня я и сама в джинсах, так что грех жаловаться», — потупила глаза Алиша. «Вы знаете, джинсы вам очень идут». Ричард не знал, что и сказать, но это было правдой. У нее была хорошая фигурка, и джинсы весьма привлекательно обтягивали стройные ножки. Во всем остальном девушка казалась простой, каких миллионы, но в то же время особенной. «Вообще, я предпочитаю платье, но сегодня зябка», — продолжила оправдываться Алиша. Что ей ответить? Лучше ничего, достаточно улыбнуться. «А вы, видимо, бизнесмен? Нет-нет, дайте угадаю». «Вы биржевой брокер?» «Нет, нет, вы телеведущий. У вас знакомое лицо?» «Точно, я наверняка видела вас по-кабельному». «Значит, она его не знает, но точно могла видеть. В Чикаго он известная личность». «Везде мимо Алиша», — развел руками Ричард. «Как раз принесли их кофе, и он сделал глоток. Горячий напиток приятно успокаивал его растерзанную душу, заполняя пустоту». Или все дело в Алиша? «А кем же работаете вы?» Аккуратно задал вопрос он. Девушка вздохнула и с улыбкой закатила глазки в потолок. «Я просто менеджер в отделении Ситибанка. Ничего особенного». Тут она изобразила уверенность на лице. «Но я уверена, что сделаю карьеру. Работаю там всего два года, но скоро стану заместителем начальника отдела по обслуживанию юридических лиц. Вот». «Вы молодец, Алиша». «Верю, что у вас все получится». «Так, я о себе рассказала. Хотя не все. Я живу в Линкольн-сквере». «Примечание, район на севере Чикаго». «У меня есть собака, Литси. А еще я люблю блюсы китайскую кухню», — выпалила девушка. «Теперь ваша очередь». «Моя очередь». Ричард задумчиво покачивал стаканчик с кофе. «Рассказать ей?» «А, будь что будет» ну я в разводе живого инетки животных у меня нет а к блюзу отношусь положительно но работаю исполнительным директором эванс фармасетикл ого девушка раскрыла рот посидела так несколько секунд а потом рассмеялась все же я была права ехать нам по пути Ричард по-прежнему не мог тратить много времени на личную жизнь, поэтому за все два месяца общения с Алишей он смог выкрыть для нее всего лишь десяток вечеров. Конечно же, Паркер мог бы ужинать с ней хоть каждый день, но считал это форсированием событий. Более того, романтик, похороненный в глубине деловой сущности, возмущался при мысли об однообразных встречах. Ему хотелось придумывать интересные предлоги, чтобы не показывать, что он на нее запал. То у него оказалась пара билетов в театр, то он собрался прогуляться в парке и был не прочь составить ей компанию при выгуле собаки. Розок взбрела в голову идея поплавать по озеру Мичиган на парусной яхте, на его собственной парусной яхте. И он спросил, не хочет ли Алиша насладиться волнами и свежим воздухом. Ричард старался выдвигать предложение ненавязчиво, чтобы встречи не напоминали свидания. Алишу, похоже, это устраивало, она тоже не переходила определенные границы. Если быть откровенным, где-то треть приглашений, особенно сделанных в стиле «а что вы делаете сегодня вечером», девушка с сожалением в голосе не приняла. Ни одна из дам, за которыми он ухаживал раньше, никогда не отказывалась. Может, Алиша в самом деле считала его не более чем другом. В общем, ни о какой близости речи пока не заходила, хотя Ричард порой ловил себя на мыслях об этом. Ему доставляло нескончаемое удовольствие то, что она ничего от него не просила, ни на что не намекала. Никаких попыток залезть в его карман или в дела компании. Чудовищная разница со всеми, с кем он общался ранее, включая Лис. Сегодня в субботу они были на матче по хоккею, где чукагские «Блэк Хокс» разгромили флоридских «Пантер» со счетом 3-1, а после матча он все-таки позвал Алишу поужинать. На игру Паркер принес фирменные головные уборы с перьями и красные футболки, чтобы насладиться зрелищем сполна. Забавно вышло, в Алиши были явно какие-то индейские корни – На ней этот убор смотрелся очень стильно, и его сексуальные эмоции заиграли новыми красками. Куда можно пойти после такого? Правильно, в мексиканский ресторанчик. Они сидели, пили текилу, отмечая победу команды, и поедали острые крылья и кисадилью. Настроение было на высоте. речи обратилась к нему слегка раскрасневшаяся Алиша, так и не снявшая свои перья. «А ты слышал теорию заговора про Марс?» «Что? О чем она? Какая-такая теория заговора?» Он помотал головой. «Блин, девушка и правда похожа на индианку, особенно когда лицо покраснело от алкоголя». «В общем, слушай. Вначале было много видеосъемок с Марса, особенно свадьба». «О, ты смотрел свадьбу Ламбера и Камацу?» «Нет?» «Да ты что?» «Посмотри обязательно, это отпад!» «Я бы тоже мечтал о такой свадьбе!» Ну вот, а после церемонии еще месяц или два появлялись видео с поверхности планеты, но потом прекратились. Уже почти пять месяцев ни видео, ни фотографий с поверхности. Ричард слушал и думал, к чему она клонит. В голове слегка стучала текила и песня «Ла Бамба», которую на сцене пел какой-то мексиканец. Столиков за десять от них. Так вот, мне вчера подруга сказала, что ей один клиент нашептал, что это все марсиане. Дескать, они на самом деле существуют и подменили наших ребят клонами. Или управляют ими с помощью какого-то телепатического внушения. «Ха, лейша», — рассмеялся Ричард. «Ну и чушь. Я думаю, у них просто сломалась камера, которая может снимать в атмосфере Марса. Или им не до того, они же там работают». «А еще, может, там и есть что-то секретное, оборудование какое-нибудь, и им запретили снимать снаружи, чтобы шпионы не увидели того, чего не следует», — ответил он и выпил еще один шот текилы. «Какие шпионы, Ричи?» — засмеялась девушка. «Австралийские? Бразильские? Там же представители кучи стран, даже русские и китаец есть. От кого и кто там что-то может скрывать?» «Нет, уверяю тебя, это все заговор марсиан. Даже говорят, что новое лекарство, которое сейчас вы выпускаете, сделано ими. Но ну, ты бы ведь мне сказала, если бы все было так, правда ведь?» Она выпила шот и поморщила носик после того, как съела дольку лайма. Ричард задумался. «Кто пускает такие слухи?» «Про марсиан, конечно, бред, но про лекарство Что за клиент у нее такой?» «Неужто...» Да не отбыть не может, чтобы это был Зак Лукас. Он не болтун. Впрочем, он же не связан какими-то обязательствами, да и сама идея выглядит нелепо. Может и Лукас. Позавчера он был в Чикаго и заезжал к Паркеру, как всегда, без предупреждения. Сел без приглашения за его традиционный столик в ресторане, поздравил с тем, что лекарство уже выпущено и скоро партия пройдет одобрение в нескольких странах Европы. Опять испортил все настроение. А еще передал тогда информацию от Харриса, дескать, Лукас Вебер нашелся. Он на Марсе и занимается там работой на пришельцев. Не по своей воле, конечно же, его похитили, создав официальную легенду, что швейцарец сидит в Гонконге, устроен в какой-то фиктивной конторке. На следующий день Ричард нашел через секретаря телефон Вебера и позвонил ему. Удивительно, но тот был на связи, так что пришлось импровизировать и провести с ним длинный разговор. То есть он находился вовсе не на Марсе, с Марсом связь была бы с задержкой, если бы вообще была. А еще ничего не говорило о том, что мужчина похищен, он говорил достаточно свободно. Однако, несмотря на все намеки, что Ричард знает о его причастности к Альфе-17, Выбор отнекивался, но так неловко, что стало ясно, точно что-то скрывает. Приходилось признать, что в чем-то Харрис и Лукас правы, а в чем-то ошибаются. Но какова вся правда, есть ли коварные инопланетяне, или это все бред воспаленной фантазии переработавшего ученого? Паркер так и не узнал. «Эй, Ричи!» — помахала ему ручкой Ариша. «Ты что замер? С тобой все в порядке? Ты как-то подвис? Можешь не рассказывать про инопланетян, если это секрет фирмы, мне не важно». Девушка рассмеялась. Паркер натужно улыбнулся и налил им еще текилы. Вдруг у него зазвонил телефон. Не тот, что он использовал официально, а другой, специальный, для общения с Лукасом. Он достал его из кармана. На экране светилось имя Питер Хофстейн. Так Ричард его и записал. Блин, как не вовремя. Но раз звонит, значит, есть что сказать. Лучше быстро выслушать. Зак? «То есть, простите, мистер Лукас?» Ответил он на вызов, сделав извиняющийся знак Алиши и закрыв свободное ухо рукой, чтобы шум музыки не мешал разговаривать. От его сильно вело. «Мистер Пи, прошу вас, не надо имен», — ответил знакомый голос. «Я сейчас сижу с нашим общим другом. Он хочет вам кое-что сказать. Я передам трубку». «Подождите, это нельзя отложить». Начал было Ричард, но в трубке раздался напряженный голос Харриса. «Добрый вечер, мистер Пи. Это срочно. Я позволил себе следить за вами последние несколько дней, потому что в их среде началась нездоровая активность. Так вот, мой человек опознал девушку, с которой вы сейчас пьете текилу. Да-да, я знаю, не оглядывайтесь по сторонам». «Опознали девушку? Алишу?» «Что значит опознали? И кто тут его с Что вообще происходит?» «Не знаю, как она представилась вам, но это агент нацбезопасности. Один из ведущих сотрудников в их организации. Вы же ничего не рассказали ей про нас и про препарат, так ведь?» Ричард молчал. Глаза были словно подернуты дымкой, сквозь которые он расплывчато видел, как Алиша, или как там ее на самом деле зовут, сидит и смотрит на сцену, где парень виртуозно играет на гитаре задорную мелодию. Вот как значит. Ничего ей от него не надо. Просто мужчина он для нее. Ага. Все это время, с момента, как они начали общаться с Лукасом, за ним следила агент АНБ. «Вы еще тут?» — голос Хариса был взволнованным и жестким. «Она может прослушивать ваш телефон, так что мы сейчас рискуем. Все это время ваши данные могли копировать, все что угодно, если вы ее оставляли наедине со своими устройствами. Прошу вас, найдите способ поскорее уйти и больше никогда с ней не встречайтесь. Надеюсь, вы понимаете, чем это всем нам грозит. До свидания». Генерал положил трубку, а Ричард медленно убрал ее обратно в карман. «Вот же черт! И что делать?» «Ричи, ты побледнел? Плохие новости?» Участливая и мило спросила его уже алиша Настолько мило, что ему захотелось сделать вид, что он ничего не слышал от Харриса. «Просто продолжить общение и, может быть, перейти сегодня к более близким отношениям. Но нет, это чертовски опасно». «Нет, новости замечательные, но...» Ричард запнулся, изобразив, что ему плохо от алкоголя. «Но мне, пожалуй, пора домой. Кажется, я перебрал текилы». «Да, само собой. Тебе вызвать такси?» «Нет, я сам, не проблема. Ты ведь доберешься домой, Алиша». Максимально заботливо и пьяно пробубнил он и, дождавшись, ее кивка продолжил. «Попроси счет, пожалуйста». «И нет, я оплачу, я настаиваю. Это же я пригласил тебя в ресторан». Девушка, никак не походившая на агента нацбезопасности, выцепила официанта и попросила счет, а Ричард вызвал машину. Пока парень тащил счет, прошло минут пять, в течение которых девушка что-то лепетала про сегодняшнюю игру, про классную песню. «Ты только послушай, какая классная!» И про то, что текила была отличная, просто всего нужно в меру. Про марса и лекарства больше ни слова. То ли это и правда был лишь пьяный треп, то ли она поняла, что зацепила за больное и больше не ворошила тему. Ричард кивал и старался улыбаться, но в горле стоял ком и хотелось кричать, вопить. «Ну вот и все», — приложив карточку к терминалу, выдавил он. «Мое такси уже здесь. Я оставлю тебя, ты не обидишься». Она не обиделась и обняла его на прощание. Это последняя их встреча, Ричард знал, и его ватные ноги никак не желали двигаться к выходу. Однако все-таки добрел до двери и вышел на улицу, где уже не была слышна гитара, но гудели сигналы и шумели моторы. Его машина стояла прямо перед входом. «Мистер Паркер», — водитель вышел и открыл ему дверь, — «вам домой?» «Да, спасибо». Ричард сел в машину, водитель запрыгнул на сиденье, и Мерседес плавно тронулся с места. Ехать было минут тридцать. Он смотрел в окно, как ребенок, стараясь выцепить цветной рекламный щит или останавливая взор на ярких неоновых вывесках магазинов. Его мутило. Текила, смешанная с отчаянием и разочарованием, рвалась наружу. «Останови машину», — прошептал он, но водитель не расслышал. «Останови, черт, возьми машину!» Ричард перешел на крик, и шофер, испуганно посмотрев на него в зеркало заднего вида, резко нажал на тормоза. Паркер вышел. Они стояли в неположенном месте около какого-то небольшого сквера. Ричард, слегка шатаясь, подошел к дереву и облокотился на него, тяжело дыша. «Черт!» «Сука, тварь! Алиша, мать твою, сука, провела, воспользовалась! Зачем он вообще связался с Лукасом, Харрисом и этими инопланетянами?» Исполнительного директора Эванс Фармасьютиклс вырвало на дерево и фирменную майку «Чикаго Блэк Хокс», после чего он сел на землю и заплакал.